Часть вторая. Мишень. Джаспер Джонс. Нкаустика и калаш на холсте. Глава 15. Это не Токио, не Лондон, не Нью-Йорк, не Амстердам. Нет, нет, это Париж. Taxi Girl, Париж. Ваше здоровье, сказал сидевший в соседнем кресле мужчина. Ларен в ответ коснулась губами бокала. Деловая поездка Мужчина вознамерился продолжить беседу. Она кивнула, подумав, «Слава тебе, Господи, что мы не в эконом-классе, и от тактильного контакта меня защищает дурацкий плексигласовый кокон». «Неплохое у них шампанское», — произнес он с нисходительным тоном человека, налетавшего бог знает сколько миль и привыкшего отдыхать в вип-залах аэропортов по всему земному шару. Лорен бросила быстрый взгляд на хвостуна, Около пятидесяти, из под слишком тесной рубашки выпирает круглое брюшко. За костюм, часы и ботинки выложил кучу денег. Что себя вообразил этот Боров? Считает, что полет в бизнес-классе добавляет ему обаяния? Серьез верит, что всех женщин можно соблазнить деньгами? «Я экспортирую антиквариат в Америку», — сообщил он. «У меня своя фирма». Франсуал Лурден, рад знакомству. В школе тебя наверняка обзывали тупым жердяем или психожопом, — подумала Лорен, и тут заметила полоску незагоревшей кожи на безымянном пальце левой руки. Вот так и прокалываются женатики. — Возвращайтесь домой. Он не удержался от довольной улыбки. Наконец-то удалось пробить броню этой капризули. Но хороша, ничего не скажешь. — Именно так. Не забудьте надеть кольцо прежде чем покинете салон, — посоветовала она. — Что? — о чем вы? Он изобразил благородное негодование. — Сколько у вас детей, мси Лурден? Э, — Трое. — Уверена, вы прекрасный отец. Лицо антиквара совершенно переменилось, глаза потемнели от злости. — Не твое дело, — прошипел он угрожающим тоном, переходя на «ты» по привычке всех хамов, но от слова «сучка» воздержался, испугавшись скандала. «Добро пожаловать в 21 век, дорогая», мысленно усмехнулась Лорен и снова подумала о Лео. Она отправила ему штук 10 сообщений, пока стояла в трубе телетрапа. Он не ответил ни на одно. Она даже позвонила с тем же результатом. Потом бортпроводница попросила ее перевести телефон в авиарежим. Кто он такой? Лео Ван Мейгерен. Кто скрывается за неубиваемой улыбкой чеширского кота и мечтательным взглядом? Бессердечный негодяй, который был не прочь развлечься с ней, но не собирался привязываться. Он что, добавил ее имя в свой дунжуанский список, подумав, очень удобно, завтра дамочка улетает в Париж? Она чувствовала себя одураченной. Хотелось завыть от досады, но не позволяли приличия. Она не доставит удовольствия сидящему рядом мужлану ни за что на свете. Чувства оказались сильнее. Так иногда в штиль на берег вдруг накатывает высоченная волна и смывает легкомысленного балбеса-курортника в море. Она отвернулась к иллюминатору, вгляделась в море облаков, ослепительно синее небо, полыхающее золотом солнечных лучей, Потом занавесила лицо волосами и беззвучно заплакала. «Дамы и господа, можете включить ваши гаджеты. Температура воздуха в Париже». Лорен схватилась за телефон. «Десять сообщений от двух двухполей от Сьюзен Денбар из Плазы с благодарностью за то, что выбрали наш отель от клиентов в DB&S, ни одного от Лео». «Пошел ты к черту, Лео Ван Мейгерен! Она забрала чемодан из багажного отделения и нагнулась, чтобы посмотреть в иллюминатор. Париж тоже хандрил и не считал нужным скрывать от Лорен дурное расположение духа. Совсем как в песне Барбары. Это туманное небо нагоняет на меня скуку. Капли дождя барабанили по бетонным плитам лётного поля, потоки воды заливали здание терминала 2Е. Текучий занавес скрывал стекла перехода, по которому она шла к зоне прибытия. Лорен прибавила шагу, миновала багажный транспортер, толкнула дверь и взяла курс на стоянку такси, ненавидя весь мир и себя в первую голову. Телефон подал голос в тот момент, когда она садилась в машину. «Последний шанс. Сейчас он все объяснит, попросит прощения, скажет, что ждет новой встречи. Номер неизвестен. У Лорен участился пульс, когда она увидела на экране снимок табло прилетов с номерами ее рейса, точным временем приземления самолета и одной единственной приветственной фразой. «С возвращением, Лорен. Я о тебе помню».